Меня, в сущности, даже не очень заботило, какие вы, потому что история была готова. Кто-то должен был выиграть в ней, кто-то проиграть, кто-то выжить, кто-то погибнуть. Ведь именно так полагается делать уважающему себя романисту. — Именно так я и делал, э, делал бы. Во всяком случае, я сознательно нашел даже на некоторую жестокость по отношению к некоторым из вас. Ведь мною была задумана трагическая развязка. Но вы не позволили мне поступать в соответствии с моими планами. И мне пришлось поразмыслить, в самом ли деле вы такие, какими я вас вижу. Тут и стало ясно, я не вижу вас». Увы, авторы — народ безрассудный, они так и норовят заставить жизнь подчиняться законам искусства, а вы гораздо добрее, умнее, чище, преданнее, чем кажется, когда смотришь на вас где-нибудь на улице, или чем когда выдумываешь из головы. И тогда я начал стараться, чтобы вы получились такими, какие есть, живыми. И вот. Вы получились живыми, по крайней мере, настолько живыми, чтобы действовать самостоятельно по велению ваших сердец, чтобы бороться за жизнь других, за свою жизнь, за счастье даже против меня, автора. Простите мне мое упрямство. Уже понимая, что не следует нажимать на своих героев, я все еще старался вгонять вас в границы заранее придуманной истории. Правда, это давалось все труднее и труднее, вы бунтовали, вы не подчинялись. Но я не могу осуждать вас за то, что, стремясь спасти Станислава Леопольдовича, которого я решил умертвить в главе Дол Зеленой Йохо, вы принялись отвлекать мое внимание на себя. Ограблением банка, горцеванием по садовой на палочке верхом, выступлением за в отделением соматической психиатрии Института Склифосовского с группой дрессированных собачек, побоищем в ресторане «Прага»? Не знаю. Уж как удалось и вредить не сказав ни слова о Станиславе Леопольдовиче уговорить сойти с ума такого почтенного человека?» Аида Александровича мединского а ему, в свою очередь, няньку Персифону и Рекрутого. Рекрутого, который вместе с очаровательной Оленькой, и, прошу заметить, без моего ведома, учинил форменный дебош на защите Вениамина Федоровича Продавцова. — Знаем мы это без вашего ведома. Так мы вам поверили. Рассказывайте другому кому-нибудь. Возбудоражились члены ученого совета во главе с его председателем. — Цыц, члены! — А то всем по два кубика димедралов в качу! — пригрозил Рекрутов, умевший обращаться с академической элитой. — Так или иначе, — автор улыбнулся Рекрутову, — все вы достигли своей цели. Ваше безумство надолго выбили меня из колеи. На целых три главы. А три главы быстро не напишешь. За это время Станислав Леопольдович усилиями Эмма Ивановны, которую я Каю звонил, а ты меня Аида Александре, из тени превратился уже в живого человека, чего я во всяком случае никак не мог предположить. Да и кто бы мог, дорогие мои, Когда я узнал об этом, все мои планы полетели к чертовой бабушке, и я предоставил событиям развиваться естественным путем. Не злоумышляю уже против жизни, тем более против жизни Станислава Леопольдовича. Так что напрасно, Петр, вы выбрасывались в окно, желающий раз отвлечь от магистра мое внимание. На сей раз Станиславу Леопольдовичу угрожал не я. Просто Марк Теренци Ворон, обученный вредикой в КПЗ, опоздал своим «берегитесь», ему следовало сказать это гораздо раньше или вообще уж не говорить. — Извините, — мягко напомнил Петр, — но даже если вы не угрожали ему больше от своего имени, то все равно ему угрожала тень тайного осведомителя, а тени — это ведь тоже ваших рук дело. — Вы уверены? что моих. Автор не возражал, но взглянул на почти пустую светлую стену, где мирно расположились тени присутствующих, и, похоже, вздрогнул. — Видите ли, чем больше проходит времени от начала романа, тем понятнее становится, что очень немногое в нем дело твоих рук. В сущности, автор значит гораздо меньше, чем думают, он только... Задает параметры ситуации, а дальше все происходит уже само собой, выстраиваясь по, так сказать, внутренним законам. Если в первых главах вы подчинялись мне... М-да, Эвридика, помните, вы удивились, когда я сказал, что тоже не отвечаю за себя сам? Я обещал объяснить, кто за меня отвечает, позднее. Так вот, время настало. За меня отвечали вы все. Дорогие мои герои, я писал роман, и мне уже не было так грустно, как раньше. Вы держали меня в жизни, давали мне силы, отвлекали от тяжелых, ох, каких тяжелых иногда мыслей. Я подчинялся вам и слепо брел за вами, доверившись и не гадая о том, куда у меня приведете. Спасибо, что вы привели меня к жизни. Между прочим... О таких вещах следует предпреждать. — Не каждому приятно узнать, что о нем пишут роман, — сказала ей богу незнакомая автор особо. Автор даже смутился. — Простите, это роман не о вас, вы просто случайно шли мимо, — сказал он с трудом припоминая громадную одну девицу, одетую под пятилетнюю крошку, и я, к великому сожалению своему, забыл, когда это именно во второй главе напомнил Петр. Это моя сокурсница. «Петр, — изумился автор, — вы так хорошо помните роман, но вы же сами дали мне возможность раньше других познакомиться с теневой его стороной. Руководство по ориентации в Элизиуме, кстати, — когда вы успели перевести его на немецкий. — Ночами! — вздохнул автор. — Правда, в первый раз, — продолжал Петр, — я не понял, что это про нас, а то, может быть, и наделал бы столько глупостей. Зато во второй раз понял, и глупостей кажется, больше не делал. — Неважно, Петр! — автор как мог постарался улыбнуться. С общей принятой точки зрения все мы в этом романе только и делали, что Глупости! — Другого нечего и ждать от таких асоциальных типов. Асоциальных заинтересовался молчаливый представитель Увы. Простите, если огорчаю вас, дорогой Илья Фомич, но типы действительно асоциальны. Они не живут жизнью своей страны и не чувствуют пульса своего времени. Это невозможно, тонко улыбнулся представитель. Возможно, Илья Фомич, если Соотноситься с жизнью всех стран и всех времен, или, по крайней мере, некоторых, или просто жизни вообще и времени вообще, — глухим голосом сказал магистр. — Спасибо, Станислав Леопольдович. Я знал, что всегда могу рассчитывать на вас. — Эвридика слишком молода, и она полагала, что вмешательство мое в ее жизнь многое меняет. Вы... «Один знали. Жизнь права. Если я хоть чуть-чуть художник, то не смогу пойти против жизни». «Так вы и жили, не сообразуясь со мной, словно меня вообще нет на свете. Вы относились ко мне исключительно как к человеку, который записывает, как человек, человеку, который идет по следу, и правильно делали, правильно... Автор только записывает. «Но в таком случае где у вас тут жизнь? А где искусство, что-то я не пойму?» строго спросил у автора Парисович. «Не знаю», — развел руками тот и продолжил. «Прощайте, прощайте, любимые мои. Наш роман вроде как закончен, Отныне вам предстоит жить самим». Но не значит ли это, что роман не будет закончен никогда? И дай вам Бог однажды разобраться, где жизнь, где искусство. Впрочем, я не зря подписал приглашение «С.Л.» Это значит «с любовью». Стал быть, что же? Звоните мне, приезжайте в гости». Я всегда буду рад вам, и, кто знает, может быть, сумею чем-нибудь помочь.